Сражение Ханса и Галдофа с Кьяма продолжалось. Мора наблюдала за битвой вторым зрением, так она уже знала, что они убили двадцать Кьяма. «Галдоф туда! Ханс, умри! Умри! И мы тебя съедим!» Говорили Кьяма, пытаясь окружить Ханса. Слыша Кьяма, Мора подсказывала Хансу направление силой горного эха. «Ханс, тебя там окружат! Дойдёшь до вершины, поворачивай на запад!» «Оняня! Галдоф, мы уходим отсюда! За мнойня!» Они разрезали кьёма, вставшего у них на пути, и побежали прочь. Ведь силы Ханса был захватывающим. Если не считать Чама, то один он из их команды явно что-то выключал в голове. Но куда удивительней была его сила, смешная с точностью его анализа ситуации, но даже с поддержкой Мора они вряд ли смогли бы продолжить сражение, будучи окружёнными. Зато ему не мешало то, что сражались они в кромешной тьме. Голдов тоже был сильным. Он выполнил указания Ханса и сражался... Пока он был захвачен сражением, о нём можно было не беспокоиться. «Голдов, если устанешь, скажи мне нея! Ещё можешь сражаться?» Голдов даже не покачал головой. Он, как и ожидалось, был подавлен. «Ханс, когда доберётесь, проверишь земли вокруг горы? Моё второе зрение распространяется только на гору». «Неа!» Ханс и Голдов направлялись к вершине, откуда было видно всю гору. «Не вижу огнения. Вообще не видно, чтобы приближалась большая группа». «Точно?» «Понятно». «Тогда продолжим сражение!» Мора паниковала, она всё ещё не видела Дгунея, а значит, и не могла использовать барьер, чтобы поймать его. «Что, чёрт возьми, ты задумал?» Проклинала мысль над Мора. «Дгуней, седьмой, почему они не показывают себя? И почему осталось только два дня?» Её вопросы один за другим появлялись в сознании, но на них не было ответов. У Мора был один страх, и этот страх охватывал её мысли с момента, когда они попали в барьер туманной иллюзий. «Знал ли седьмое тайные сделки между мной и Дгунеем?» «Конечно, Дгуней говорил, что никому о сделке не расскажет, но если нас кто-то подслушал, то всё приобретает другое развитие». И хотя её вынудили согласиться, Мора обещала убить одного из товарищей. И если это произойдёт, на неё тут же упадут все подозрения, Фрэмми моментально попытается убить её, а если её не убьют, доверять ей больше никто не будет». Более того, Мора уже подорвала свою репутацию, пока они были в барьере тумана и иллюзий, она уже утратила часть доверия товарищей. Седьмым уже направленные на неё подозрения будут только на руку, но не было знаков того, что её сделки с Дгунейом кто-то ещё знал. Кроме Фрейми, её больше никто так сильно не подозревал. «Седьмой и Дгуней. Чего вы добиваетесь?» «Мора, куда идти? Ты уснула?» — сказал Хан вершины горы. Мора поспешила вырваться из раздумий, а потом вернулась к обозрению местности вторым зрением. «Спускайтесь с горы с южной стороны. Там всего несколько яма. «Хорошо, не?» В этот миг в её сознании ненадолго мелькнула мысль, но Мора тут же отринула её. «Быть того не может. Я не могу быть седьмой». Они говорили около двух часов, слов становилось всё меньше. Они, казалось, обсудили уже каждую возможность того, какую способность можно было использовать, чтобы обезвредить яд святых во всем теле Тгунея. Долго они думали и о том, что мог скрывать Тгунея от Фрэми. Но даже информация, которой с ними поделилась Фрэми, не помогла вычислить это. Адлет, Фрэми и Ролония смотрели друг на друга, понимая свою беспомощность. «Может, нужно изменить угол зрения?» Сказал Адлет, когда ему надоело, что обсуждение ходит кругами, ни к чему не приводя. «Как его изменить?» «Не нужно думать о том, какая способность могла остановить яд святой. Вместо этого мы должны обсудить, было ли что-то необычное в поведении Дгунея». Фрэми и Ролония слабо отреагировали на его предположение. «В его поведении всё необычно. Он пришёл из-под земли, начал говорить о том, что начинать нужно с приветствия, да и говорил как-то хитро». «Совершенно верно». Фрэми, Дгунея всегда так себя ведёт?» «Да. Приветствие – первый шаг с яркой жизни. Он давно так говорил». «Если его не приветствует его кёма, он злится». «Вот уж проблему нашёл», — подумал Адлет. «А что за рот было в его груди? Часть тела или что-то ещё?» «Часть тела. Он многое там прячет. Например, чаще всего он прячет до записные книжки и письменные принадлежности, компасы, карты, иногда даже человеческие игрушки и сладости», — ответила Фрэмми. «По какой-то причине всё это — обычные предметы», — сказала Ролония. И потом адлет вспомнил то, что насторожило его в поведении Дгунея. «Дгуней! Зачем ему инжир?» «Что? Кьяма ведь почти не едят. Зачем ему брать с собой еду?» «Дгуней тот кьяма, что, как ни странно, ест часто». Он говорил, что голод чувствует чаще, чем обычные кьяма. «Это та Часто ест? Не могу многого об этом сказать». Адлетт вспомнил ещё кое-что. Тот случай восемь лет назад, когда Адгуней появился в его деревне. Гуней говорил жителями за столом, в тот раз перед ним было много еды. Но зачем? Может в Анжире есть какой-то секрет? В Анжире? Что обычно ест Гуней? Он ест всё. Людей животных, овощи и фрукты. Много фруктов. Он заставляет пойманных людей выращивать их, а потом прячет их во рту, на груди и ест пути. Он ест фрукты? По его крови могу сказать, что От Гуней точно ест всё подряд. Ответила Ролония. Он съел анжир, мясо животных, траву и... Оролония запнулась на середине предложения. Он съела кьёма. Адлет был в шоке, а вот Фрейя сохраняло спокойствие. Верно, Дгуни ест кьёма. Он съедал слабаков и тех, что подозревались как проследователи Доззу. Он говорил, что от этого получает силу. Он ел своих подопечных. Ужасно. Кьёма, что много ест. Это было интересно, но что это значило? У Адлета не было ни малейши-то гадки, как истолковать эту информацию. Но Дгуней вытащил анжир изо рта в груди и съел во время сражения. Это казалось совсем лишним действием. «Значит, этот Гоней изображен как пожирающий великан в литературе прошлого», — обронил Адлет. «В литературе?» — спросила Фрейми, склонив голову. «Не читала записи о войне Бирна? Это мемуары первых героев шести цветов, что написали выжившие». «Никогда об этом не слышала. Дгуней там описан?» Адлет кивнул. «Записи о войне Бирны были тем, что должен был прочитать каждый, что хотел стать героем Шести Цветов». «Я тоже это читала», — сказала Ролония, подняв руку. «Фолмер, герой-король, был крутым. Особенно, когда он сражался один на один за Фраиром», — сказал Адлет. «А мне нравилась Перуки-сан, Святая Огня, хотя она и умерла из шести самой первой». Адлет и Ролония обсуждали книгу, пока Фрейя не прервала их. «Я хочу кое-что узнать». Как Дгуней описан в этой книге. Имя его там не указано, но среди подчинённых короля демонов Зафраира есть Кьёма, что выглядит совсем как Дгуней. «Король демонов Зафраир?» Адлит удивился тому, что она об этом не слышала. Зафраир активно участвовал в Первой войне Шести Цветов. Похоже, в то время он командовал Кьёма, второй после Маджина, Автор Фторбирнен назвал его королём демонов. «Был такой Кьёма? Я не знала». Как все мы знаем, шесть героев попали на запад территории воющих демонов на лодке. Они прорвались сквозь слабых кёма, а потом все вместе организовали внезапную атаку на долину пролитой крови. Там они столкнулись с королём демонов Зафраиром и его двадцатью двумя подчинёнными. У Зафраира были крылья, павлины и загадочная внешность не то птица, не то кота. Берна, что написал книгу, отмечал, что он был самым красивым существом, что он когда-либо видел. «А ты хорошо помнишь. Я столько раз читал эту книгу, что знаю её наизусть». Как я и сказал, Зафраир, как Кьема, имел уникальную способность. Берни называл это «контролем Кьема». И что это за способность? Сила, управляющая другими Кьема, заставляющая выполнять его приказы. Подчинённые Зафраира сражались шестью цветами с потрясающей слаженностью. Им не нужно было говорить, обмениваться взглядами. Они всё делали синхронно. И как было написано, сколько бы раз их не убивали, они возрождались, пока был жив Зафраир, и их не становилось меньше. «Контролирующий тип». Зафраир не отдавал приказы подчиненным. Выглядело всё так, словно он управлял ими. Его подчинённые утратили свою волю и стали частями Зафраира. В записях сказано, что Зафраир дал каждому из своих подчинённых часть своего тела. И из-за этого он мог контролировать этих кёма. Вот в чём сила контролирующего типа. Всё это описано бирно в книге. Плюс казалось, что Зафраир мог усиливать кёма. Описывалось, что когда погиб Зафраир, его кёма стали слабее. Добавила Ролония, чтобы объяснить. И что случилось? Трое шести цветов отвлекали Зафраира, а оставшиеся отправились в Долину Проклятой Крови. Там они уничтожили Маджина, когда тот погиб, Зафраир вызвал на поединок один на один героя царя Фулмера, и Фулмер принял вызов. В результате отчаянного сражения оба погибли. В записях второй группы героев Зафраир уже не появлялся. Как и другие Кьема с похожими силами, только один кьяма мог так контролировать, и потому его назвали «Королём Демонов. И где там появляется Дгуней, среди подопечных Зафраира был Кьяма похожий на него. Хотя осталось много записей о Кьяма других героев, он появляется только в книге Бирна. Что Дгуней там делал? Ничего особенного. Он сражался шестью цветами, был побеждён и убит, вот и всё. Я не знала об этом. Я слышала, что в прошлом были великие войны, что они были совсем другими. Но я никогда не слышала о так называемом Короле Демонов Зафраире. А это странно. Подумал адлет, Зафраер, несомненно, был сильнейшим Кьёма в истории. Обдумывая недавнее сражение, Адлет всё ещё не думал, что Адгуний достиг его уровня. Он задумался о том, что случилось бы с человечеством, появивись снова такой мощный Кьёма. «Так ты ничего не знаешь о прошлых битвах?» – спросил Адлет. «Я слышала о них, но это полностью отличается от того, что я услышала только что. Адгуний говорил, что изначально Кьёма никто не управлял. Кьёма сражались с героями поразнь, а потом и проиграли. «Странно», – сказал Адлет. Дгуней скрыл существование Зафраира от Фреми. «Но зачем?» В Дгунее многое было ненормальным. Его питание, приветствие, то, что он утаил существование Зафраира. «Но как все это связано с тайной Дгуней?» Все это было слишком непонятным, Адлет не видел решения. «Похоже, придется вернуться на то место». Адлет имел в виду холм, где на них напали. «Если поспешить, на путь уйдет минут тридцать». «Это будет сложно», — ответил Фреми. «Мы окружены к Йома, и Дгуней может напасть любой момент». Он не хотел сражаться с Дгунеем, пока не раскроет его тайну, и тогда в следующем сражении он не сбежит. Но им нужно было решить, как они вернутся на холм, потому что там могли быть подсказки, там точно их можно было найти. «Я пойду и проверю. Оставайтесь здесь», — сказала Фрэмми и поднялась на ноги. «Ты пойдёшь одна? Это будет проще. Да и я не привлеку внимания». «Ты не можешь. Я тоже иду. Иролония идёт». Я еще не восстановился после ран, а Ролонья даже не обсуждается. Я не могу взять того, кто может оказаться врагом. А потом снаружи раздался голос Моры. "Дгоней пришел!» После объявления все трое тут же двинулись к выходу из пещеры.